Но я не доставил ему этой радости, и поэтому вызвал его ярость и увеличил его ненависть. Я был уверен, что в случае моей смерти Дея Торис найдет способ умереть раньше, чем им удастся опозорить ее». Из всех святынь, которые жрецы почитают, самым святым является для них желтый парик, прикрывающий их лысую голову и золотой обруч с драгоценным камнем, обозначающим принадлежность к десятому циклу. Зная это, я снял парик и обруч с головы и с пренебрежением бросил их на плиты двора. Затем я спокойно вытер ноги о желтые кудри, а когда с балкона раздались крики бешенства, я плюнул прямо на священную диадему. Матай Шанг затрясся от гнева, но на губах Турида промелькнула довольная улыбка. Для него эти предметы не были священными. Боясь, что мой поступок доставил ему слишком много удовольствия, я воскликнул. — Я поступил так же со святынями Иссы! вашей шарлатанской богиней вечной жизни, перед тем, как бросил ее саму на растерзание толпы. Эти слова прекратили веселье Турида. Он был одним из любимцев Иссы. «Покончим с этим богохульником!» — вскричал он, обернувшись к отцу жрецов. Матай Шанг встал и, перегнувшись через перила балкона, издал зловещий клич Подобный клич раздавался в былые времена на маленьком выступе золотых скал, выходящем на долину Дор. Жрецы созывали им полчища белых обезьян и растительных людей к нападению на несчастные жертвы, приплывающие по таинственной реке Ис к мертвому озеру Корус. «Выпустите смерть!» — закричал отец жрецов. Немедленно внизу башни открылись 12 дверей, 12 злобных бенсов выскочили во двор. Не в первый раз встречался я лицом к лицу со свирепым марсианским львом, но мне никогда не приходилось видеть перед собой целую дюжину их. Несмотря на помощь вулы в такой неравной борьбе, мог быть только один исход. Ослепленные светом факелов, звери на минуту остановились. Но вскоре глаза их привыкли к свету, они увидели меня и волу, и ощетине в гривы с глухим ревом приблизились к нам, размахивая своими сильными хвостами. В последнюю минуту своей жизни я бросил прощальный взгляд на Дею Её прекрасное лицо выражало ужас. Глаза наши встретились, она протянула ко мне руки и бросилась бы вниз, если бы стражники силой не удержали ее». Когда Бенса были уже близко от меня, она отвернулась и закрыла лицо руками. Внезапно мое внимание было привлечено Тувией из Птарса. Прекрасная девушка перегнулась через перила балкона, глаза ее возбужденно сверкали. Через минуту Бенса набросится на меня, а лицо Тувии совсем не выражало печали. Я не мог понять загадочного взгляда красной девушки, Я знал, что выражение ее лица не могло означать радости при виде страшной трагедии, которая должна была вскоре разыграться. Оно имело какое-то скрытое значение. На мгновение у меня мелькнула мысль положиться на свои земные мускулы и спастись от бенсов, прыгнув на балкон. Но как решиться оставить на съедение страшным зверям своего верного вулу? Оставлять в беде товарища на барсуме не принято. да это и не в характере Джона Картера